И всякий раз, когда одна династия сменит другую, смена эта будет сопровождаться опустошительными, кровопролитными войнами. В силу всегда поражающего наблюдателя взаимодействия между деяниями людей и неожиданными поворотами судьбы, Ход истории французской монархии со всем ее блеском и всеми ее драмами зависел от закона престола который в настоящую минуту оглашал легист Мессир Миль. Степенно выпрямившись на скамьях или небрежно прислонившись к стене, бароны, прилаты, ученые мужи парламента и представители богатых горожан внимательно слушали. «У меня сын, у меня сын, и это станет известно только завтра», — твердил про себя Филипп Пуатье, понимавший в глубине души, что затеял все эти труды лишь в своих собственных интересах и в интересах своего сына. И он готов был в любую минуту отразить внезапную атаку герцога Бургундского, но атака началась с другого фланга. Присутствовал на этой ассамблее человек, которого ничто не могло образумить, который уже давно потерял счет деньгам, полученным за то, что продавался направо и налево, которому ни почем была любая знать, ибо в жилах его текла кровь королей, который не склонялся перед чужой силой, ибо сам мог ударом кулака свалить на землю лошадь, который презирал все махинации, кроме своих собственных, и которого не взволновал даже вид безумного родича. Человеком этим был Робер Артуа. Именно он, как только Миль де Нуае закончил чтение, поднялся с места, желая дать Филиппу бой, ни с кем не посоветовавшись. Так как сегодня происходил смотр королевской родни, и каждый привел с собой своих близких, Робер Артуа явился вместе со своей матушкой Бланкой бретонской, крошечной, седоволосой, хрупкой старушкой с тонким личиком, пребывавшей в состоянии непрерывного удивления перед этим гигантом, которого она каким-то чудом произвела на свет Божий. Расставив ноги в красных сапогах и зацепив большие пальцы рук за серебряный пояс, Робер Артуа начал Я поражен, сеньоры, тем, что нам предложили новый порядок установления регенства, каждая статья которого составлена именно в расчете на данный случай, тогда как существует предписание нашего последнего короля. Все взгляды обратились к графу Пуатье. И кое-кто из присутствующих с тревогой подумал, что их обвели вокруг пальца, и утаили от них завещание Людовика X. — Не понимаю, о каком предписании вы говорите, кузен мой, — сказал Филипп Потье. Вы сами присутствовали при кончине моего брата, равно как и многие находящиеся здесь сеньоры, и никто никогда не говорил мне, что он выразил свою последнюю волю на сей счет. «Но, кузен, брат мой», — насмешливо возразил Роберт Артуа, — «под последним королем я вовсе не имею в виду вашего брата Людовика X, упокой, Господи, его душу, но вашего отца». нашего возлюбленного государя Филиппа, упокой Господи также его душу. А ведь король Филипп решил, записал и велел в том присягнуть своим пером что если он умрет до того, как его сын достигнет возраста, положенного для восшествия на престол, всю королевскую власть и регенство должен взять на себя его высочество Карл, брат покойного граф Волуа. Итак, кузен, коль скоро с тех пор не было вынесено никакого иного решения, по-моему, следует придерживаться этого завещания. Миниатюрная бланка бретонская одобрительно кивала головой, улыбалась во весь свой беззубый рот и поглядывала поочередно на соседей живыми блестящими глазками, как бы приглашая их полюбоваться ее сыном и одобрить его предложение. Что бы ни сделал или не сказал ее горлопан, сынок, все она одобряла, всем восхищалась в этом чудо-богатыре, затевал ли он кляузный процесс, буйствовал ли, транжирил ли деньги или портил девушек.